55. Маргарита уходит через полчаса, оставив меня сидеть на диване, полностью обессиленную. У меня не хватило мужества спросить у неё номер Дениса. Я не склонна преувеличивать силу нашего примирения. Вина, отравляющая душу, неожиданно меня отпустила, но ей на смену пришёл страх, что именно сейчас, когда я получила прощение сестры, выяснится, я опоздала. Я засыпаю лишь под утро и встаю по сигналу будильника ни о какой йоге больше не идёт речи потому что мне нужно увидеть Дениса я привожу себя в порядок наношу на щёки румяна посчитав отражение в зеркале чересчур бледным и спускаюсь во двор где припаркован мой мини до дома Дениса я доезжаю за 20 минут машину оставляю возле ворот и набираю консьержу а 3 минуты спустя снова сижу в машине растерянно глядя в лобовое стекло Денис больше здесь не живёт. Паника вновь зреет во мне, распространяясь на всю грудную клетку. 3 месяца, большой срок. Он даже успел съехать. С чего я вообще решила, что он хочет меня видеть? Денис имеет все основания злиться. Может быть, у него появилась другая женщина. Я завожу двигатель и отправляюсь во второе место, где он предположительно может быть. Шансов, что Денис уехал на работу в субботнее утро, катастрофически мало, но вчера в моей жизни произошло настоящее чудо, и сейчас я хочу верить, что его шлиф коснётся и сегодняшнего дня. Пока я поднимаюсь в лифте на нужный этаж, голова не прекращает посещать самые мучительные мысли. Он выгонит меня за дверь. Я застану его с другой женщиной. Не застану вообще. Смогу ли я себе простить, если его потеряла? Офисная дверь открыта, но в вестибюле и на ресепшене никого нет. Я затаиваю дыхание и прислушиваюсь. Мне кажется, что я слышу вибрацию разговора. Мои ноги похожи на подтаявшие желе. В груди словно поселилась беспокойная канарейка, пока я отсчитываю шаги до двери его кабинета. Вибрация постепенно трансформируется в звук. Звук превращается в голос. В тот самый, в который я без оглядки влюбилась полгода назад. Я заношу руку, чтобы постучаться, но кисть обмекает, и вместо этого я толкаю дверь, слишком поздно осознав, что, возможно, совершаю роковую ошибку. Ведь всегда остаётся вероятность, что он там не один. Первое, что я вижу, — это широкие плечи, обтянутые голубой рубашкой и согнутый локоть. Денис, стоя ко мне спиной, разговаривает по телефону. Надо его окликнуть, но я просто не могу, потому что заворожена этим мгновением. Когда я снова смотрю на него, слышу его голос, словно это самая естественная вещь на земле. У меня проверенные подрядчики, если ты об этом, или ты хочешь предложить своих? Я испытываю дежавю от того, что снова подслушиваю его разговор, когда он меня не видит. Но это не длится долго, потому что Денис оборачивается. Наши глаза встречаются, и я ощущаю острую покалывающую боль в левой половине груди, словно напоминание о том, как сильно я его люблю и как отчаянно соскучилась. Я тебе перезвоню, произносит Денис, продолжая смотреть на меня. Его ладонь с зажатым телефоном резко падает. Привет, выходит из меня осипшее. На ресепшене никого не было, я сама зашла. Денис молчит, разглядывает так, словно меня не узнаёт. Я знаю, что помогать он мне не обязан, и говорить сейчас должна я, но мысли ускользают, стирая с тем, каким красивым он выглядит, отчаянным желанием, чтобы он всё ещё любил меня и душищими меня эмоциями. Я ездила в твою квартиру, но консьерж сказал, что ты больше там не живёшь. Я думала поехать в метелицу, но потом решила, что ты можешь быть в офисе. Ведь обычно ты много работаешь. Очевидно, что ты не ошиблась, негромко произносит Денис, говорит, как и всегда спокойно, разве что голос звучит слегка хрипло. Я снова теряю нить разговора, который прокручивала в голове полночи и по пути сюда. Он мало говорит, и я теряюсь. Я знаю, что у тебя есть все поводы на меня злиться и не захотеть слушать. Просто, пожалуйста, знай, что я всё это время о тебе думала, ни дня не переставала. Я говорила, что не могу из-за сестры, я пойму, если ты не захочешь сейчас, потому что я выбрала не тебя, но я действительно не могла, понимаешь? А сейчас всё по-другому. Я просто хочу сказать, что я тебя люблю и у меня никого не было. И если у тебя ещё есть ко мне чувства, я бы хотела, чтобы ты дал мне нам возможность Но ты не прислала мне цветы, и, возможно, я пришла слишком поздно. Денис кладёт руку на лоб, прикрывая глаза, резко отворачивается. Стоит так пару секунд, а когда поворачивается снова, я вижу, что его лицо слегка покраснело, но голос звучит ровно. Я только сегодня вернулся из командировки. Сразу из аэропорта прилетел сюда. Цветы не послал, это правда. Если что-то не работает длительный срок Значит, надо менять тактику. Мне так хочется к нему подойти, но я не решаюсь. Я всё ещё не уверена или боюсь поверить. И как бы ты стал её менять? Собирался поехать сначала к тебе. Если бы не сработало, наверное, к твоему отцу с разговором. В груди зреет что-то большое, яркое, сильное. Я знаю, что это Ко мне вновь возвращается возможность чувствовать вкус жизни. Значит, мы с тобой... Мы еще актуальны? Даже если на губах Дениса нет улыбки, я вижу ее в его глазах. Я же сказал, что буду ждать, малыш. Однолюб я, никуда не деться. Ноги сами несут меня к нему, пока тихий голос в голове отмеряет шаги один за другим, Я насчитываю их всего 7, прежде чем вновь вдохнуть его запах.